«Смотри-ка», – звала она Марка, – «вот в классе висит еще табличка с полезными и вредными насекомыми, которую ты повесил. А вот вешалка для детских шляп, я сама ее прибила. А, погляди-ка, в шкафу лежат еще кубики, которые ты сам смастерил». Марк прибегал и радовался вместе с нею. Иногда он тоже звал ее, указывая на воспоминания прошлого. «Становись-ка на скамейку». «Видишь, вон там на стене вырезаны перочинным ножиком цифры. Это день рождения Луизы. А вон, смотри на эту щель в потолке. Помнишь, мы говорили, бывало, что звезды смотрят в нее и любуются нами». Потом, пробегая по саду, они радовались деревьям и кустам, как старым знакомым. «Вот старое фиговое дерево. Оно совсем такое, каким мы его оставили». Около гриды крыжовника у нас была посажена земляника, надо будет ее опять развести. Водокачка поставлена новая, это хорошо. Надо бы протянуть рукав для поливки. Смотри-ка, смотри, наша скамейка под диким виноградом. Сядем на нее и поцелуемся. Пусть наш поцелуй напомнит нам поцелуи нашей молодости. Они оба были тронуты до слез и долго сидели, прижавшись друг к дружке. Обстановка, напоминавшая им счастливое прошлое, наполняла их сердца восторгом и вселяла энергию. Каждая вещь точно предсказывала им близкую победу. Но с первых же дней им предстояла разлука. Луиза должна была уехать в учительскую семинарию в Фонтене. Она выдержала экзамен и теперь радовалась, что пойдет по стопам своего отца, сделается простой сельской учительницей марка и Женевьева остались одни с маленьким Климентом. Они еще теснее прижались друг к другу, чтобы не замечать той пустоты, которая образовалась после отъезда Луизы. Климент, впрочем, требовал к себе внимания. Он уже становился очень разумным маленьким человечком, и родители с радостью следили за его развитием. Марку удалось уговорить Женевьеву взять на себя преподавание в школе для девочек. Он просил Сальвана похлопотать, чтобы де Боразер утвердил ее в этой должности. Женевьева после выхода из монастырской школы получила диплом на учительницы, и если прежде она не взяла на себя этой должности, то лишь потому, что место было занято мадемуазель Мазелин. Но в настоящее время обе школы освободились благодаря повышению, которое было дано Жофру и его жене. Было предпочтительнее передать обе школы одной семье, мальчиков мужу, а девочек жене, и начальство обыкновенно не отказывало в этом. Марк тоже находил удобным, чтобы обе школы велись в одном направлении. Его жена была для него преданной помощницей, которая могла поддержать его план относительно преподавания и действовать с ним заодно. Кроме того, занятия в школе являлись для Женевьевы хорошим средством для отвлечения от прежнего мистицизма. Ей придется постоянно напрягать свой ум, просвещая и поучая будущих жен и матерей и воспитывая их в том же направлении, в каком Марк воспитывал мужское поколение. Марк надеялся, что общность занятия еще теснее сблизит их. Они сольются в одном стремлении, в одной общей вере создать из своих учеников, будущих счастливых и разумных граждан. Когда они получили известие, что Женевьева утверждена учительницей, их радость была безгранична, и они почувствовали, что отныне соединятся новыми неразрывными узами. Когда Марк наконец устроился в школе, он полюбопытствовал посмотреть, в каком положении находится Жонвиль и его жители. Увы, то, что ему пришлось наблюдать, было очень печально. Он вспомнил, как бывало, боролся со свирепым кюре коньясом как ему удалось перетянуть на свою сторону мэра Мартино, богатого и умного крестьянина, в котором жила наследственная ненависть к священникам за их тунеядство. Учители мэр, соединившись вместе, успели несколько обуздать деспотизм священника. Учитель не звонил к обедне, не читал псалтыря, не водил детей на занятия законом Божиим, а мэр помогал ему выдвинуть значение школы и высвободить ее из-под гнета кюре. Занимая должность секретаря мэрии, Марк разными удачными практическими мерами поднял благосостояние народа, но после его ухода мэр подпал под влияние его преемника Жофра, креатуры клерикалов. Мартино был человек очень слабохарактерный и не мог решаться на самостоятельные поступки, а всегда старался найти в ком-нибудь опору. Как хитрый мужик, он редко высказывал свое мнение. А соглашался или с Кюре, или с учителем, смотря по тому, который из двух ему казался сильнее. Жофр заботился лишь о своем повышении и потому держался в стороне. Аббат Коньяс воспользовался этим и сделался полновластным хозяином прихода, подчинив своей власти муниципальный совет к великой радости госпожи Мартино, которая хотя и не была ханжой, но любила ходить в церковь, чтобы показать свои наряды. В этом местечке с особенною ясностью подтвердилось положение, что каков учитель, такова и школа, а какова школа, таков и приход. Не прошло и нескольких лет, как благосостояние населения, улучшенное благодаря заботам Марка, пошло на убыль. Общественная жизнь подчинилась полному застою, и все живые силы иссякли. Через 16 лет наступили полные дезорганизации и полный упадок материального благосостояния. Всякое нравственное и умственное понижение уровня культуры влечет за собою и материальную нужду. Всякая страна, в которой хозяйничают клирикалы, медленно умирает. Невежество, суеверие убивают производительные силы народа. К чему работать и трудиться, когда все предопределено свыше? Леность и полная беспечность приводят к постоянной голодовке. Люди лишаются всякой предприимчивости, не хотят ничего знать, ничему учиться. Часть полей оставалась незасеянной, благодаря тому, что крестьяне просто не хотели подумать, какую пользу из них можно было извлечь. Всякое усилие казалось лишним и напрасным, и страна становилась менее плодородной. Несмотря на то, что Солнце по-прежнему согревало Землю, Люди не хотели бросить в ее недра семян. После того, как община присоединилась к Братству Святого Сердца, жители впали в еще большую леность. Они жаждали блестящих торжественных зрелищ, ждали, что милость Божия обогатит их независимо от личного труда, и таким образом все больше и больше нищали и предавались полной бездеятельности». Марк был поражен общим видом страны, совершая прогулки по окрестностям в обществе Женевьевы. Поля или вовсе были запущены, или плохо возделаны. Дороги местами совершенно непроходимы. Однажды утром Марк и Женевьева продолжили свою прогулку до самой деревеньки Морё, расположенной в четырех километрах от Джунвиля. И там застали Миньё, который кое-как устраивался в своей маленькой школе и, подобно Марку, приходил в ужас от того, что ему приходилось наблюдать вокруг себя. «Вы не поверите, мои друзья», — сказал он им, — «что здесь натворил этот ужасный аббат Каньяс?» В Жонвиле он еще немного сдерживался, но в этой заглохшей деревушке, которая слишком бедна, чтобы содержать собственного кюре, он является подобно буре и держит население в постоянном страхе. Учитель Шанья был с ним заодно и они вместе совершенно поработили мэра, простодушного Солера, разбогатевшего торговца мясом. Они составили вместе одну шайку, и я отлично понимаю, каково жило здесь несчастному Феру, который, наконец, потерял терпение и сделал скандал, за что и был уволен. Это был истинный мученик. Марк сочувственно покачал головой и сказал, что как только он вошел в эту школу, Так сейчас же ему представился образ несчастного Феру, погибшего вдали от Родины. Я вижу его перед собою, голодного, загнанного, возмущенного тем, что, будучи единственным представителем интеллигенции, он был вынужден терпеть всяческие унижения от окружавших его сытых глупцов. Они ненавидели его и боялись в то же время, как умственную силу, перед которой невольно рабели». Понятно, что мэр предпочитал иметь здесь такого услужливого тупицу, каким был Шаньи. Этот не мешал ему спокойно поедать свою ренту и пребывать в полусонном состоянии сытого довольства. «Да-да», — согласился Миньё, — «вся община погружена здесь в такой мертвящий покой. Никто не решится сделать и шага для улучшения своего положения. Все охвачены тупым эгоизмом». Вы не поверите, в каком состоянии я застал школу. Она скорее походила на грязную конюшню. И мне стоило большого труда вместе с поденщицей отскоблить всю эту грязь». Женевьева стояла, задумавшись, у окна и смотрела вдаль, погруженная в воспоминания. «Бедный Феру», — проговорила она с сожалением в голосе. «Я не всегда была справедлива относительно его самого и его семьи». Теперь я себя жестоко за это упрекаю. Как помочь такому ужасному горю, которое на них обрушилось? Мы еще так слабые, нас так немного. Бывают минуты, когда я совсем падаю духом». Прижавшись к своему мужу, она продолжала. «Да, мой добрый Марк, не брони меня. Я сама сознаю свою вину. Дай мне время сделаться такую же мужественную и безупречную, каков ты сам». Мы примемся вместе за дело, и мы победим, в этом я не сомневаюсь. Все трое рассмеялись и весело двинулись в обратный путь. Миньо пошел их провожать почти до самого Жонвиля. Неподалеку от деревни, у самой дороги, возвышалось большое мрачное строение, похожее на казарму. Это было отделение и мастерской доброго пастыря в Бомоне, которое существовало здесь несколько лет, согласно обещанию данному общине, когда она присоединилась к братству Святого Сердца. Клерикалы немало шумели о том, каким благодеянием для народа является устройство подобных мастерских. крестьянские девушки учились здесь изящному мастерству, зарабатывали много денег, и кроме того, эти мастерские должны были способствовать поднятию нравственности, отвлекая молодые силы от легкомысленного препровождения времени и доставляя им верный заработок. Мастерские доброго пастыря снабжали большие магазины Парижа готовым бельем, самым тонким, самым изящным. Около десяти сестер заведовали этими мастерскими, где работало более двухсот молодых девушек, которые с утра до вечера портили себе глаза тонкой неблагодарной работой. Мечтая о тех счастливых богачках, которым предназначалось все это тонкое обшитое кружевами белье. Эти 200 работниц составляли лишь небольшую часть тех 50 тысяч молодых девушек, которые были заняты в мастерских доброго пастыря, разбросанных по всей Франции. Мастерские приносили братству миллионы, потому что плата за труд была самая ничтожная. Девушкам мало платили и очень скверно кормили. В Жонвиле население очень скоро разочаровалось в этом новом подспорье к развитию его благосостояния. Все надежды разлетелись в прах, и эти мастерские явились пропастью, в которой погибали последние лучшие силы окрестных жителей. Работницы с ферм, дочери крестьян, все бежали сюда, надеясь сделаться барышнями, прельщаясь легким изящным трудом. Они, впрочем, очень скоро раскаивались в своем увлечении труд этот являлся настоящей каторгой. Целыми часами они должны были сидеть на месте, с пустыми желудками и головной болью, летом в душных помещениях, а зимой без огня, простужаясь от холода. Под видом благотворительности здесь производилась самая жестокая эксплуатация женского труда, здесь умершвлялась плоть и убивался разум. Работницы превращались в послушных животных, из которых выжимали, возможно, больше денег. В Жонвиле происходили частые скандалы. Одна девушка чуть не умерла с холоду и голоду, другую вытолкали на улицу без гроша денег, и многие грозили устроить сестрам скандал, открыв все их злоупотребления. Марк остановился, смотря на мрачные безмолвные здания, похожие на тюрьму, где убивались молодые жизни и где ничто не напоминало о веселом производительном труде. Здесь мы видим еще одно хитрое изобретение клирикалов», — сказал он. Они воспользовались современными потребностями и отняли у нас орудие, обратив его в свою пользу. Клирикалы не брезгуют теперь никакой отраслью труда, начиная одеждою и кончая изготовлением ликеров. Они торгуют и барышничают, доводя плату до минимальных размеров убивают мелкую промышленность и разоряют сотни честных тружеников, которые не могут с ними конкурировать. Нажитые миллионы идут на пользу церкви и питают конгрегационные учреждения, увеличивая те миллиарды, которыми они уже обладают. При таких средствах с ними невозможна никакая борьба». Женевьева и минье слушали его, печальные и подавленные. Заходящее солнце освещало своими теплыми лучами мрачные и молчаливые здания и мастерских доброго пастыря. Видя, какое грустное впечатление производят его слова, Марк воспрянул духом. «Что же то я, однако, точно прихожу в отчаяние, воскликнул он. «Они могущественны пока, это правда, но мы имеем в руках другое оружие — книгу. Она внесет истинный свет». И с нею мы победим всю ту ложь, которую они проповедуют столько веков подряд. В ней вся наша сила, мой друг Миньо. Напрасно они стараются поработить этих несчастных, отуманить их рассудок. Все эти мастерские, все, что они создают, все должно в конце концов рушиться. Слушайте, Миньо, всякий ученик, которому вы объясните одну истину, явится новым гражданином, борцом для торжества справедливости. Дружнее примемся за работу. Как бы ни был труден путь, которым нам дано пройти, в конце его нас ждет победа. Этот призывный крик, полный веры и надежды, раздался среди сельской тишины в торжественный час заката могучего светила, обещавшего наступление светлого и радостного утра. Миньо направился домой, чтобы энергично приняться за работу. А Марк и Женевьева пошли к себе в школу в Жонвиль с твердую решимостью посвятить все свои силы принятой на себя миссии. Им предстояло затратить немало воли и терпения, чтобы вырвать страну из-под власти клерикалов, начиная с самого мэра Мартино и кончая последним крестьянином. Когда в Жонвиле было получено известие о назначении сюда Марка, аббат конья только презрительно пожал плечами. Он говорил всем и каждому, что этот несчастный, презираемый начальством, обесславленный участием в деле Симона, не продержится здесь и полгода. Его сослали сюда, чтобы избавиться от него, и, вероятно, очень скоро совсем прогонят со службы. Но в глубине души Аббат отлично сознавал, что в лице Марка имел опасного соперника, и что всякий неосторожный шаг может иметь для клирикалов очень печальные последствия поэтому он решил сдерживать себя и быть очень осторожным. Он публично выбронил свою грубую служанку Пальмиру за то, что та распространяла слухи, будто новый преподаватель украл из церкви в Мальбуа святые дары и надругался над ними при всем классе. «Это не было доказано», — сказал Аббат, так же, как и другая история, которую рассказывали про Марка, будто во время классных занятий ему помогает сам черт, которого он вызывает из стены. Но в душе Аббат вполне сочувствовал таким сплетням и распускал самые невероятные клеветы про Марка, решившись уничтожить и преподавателя, и школу, чтобы охранить свои интересы и свою власть над приходом, в чем ему помогала свирепая служанка, злившаяся на то, что доходы Аббата постепенно уменьшались, благодаря обеднению населения. Она же приписывала такой убыток вредному влиянию учителя. Марк, между тем, делал свое дело и не обращал никакого внимания на происки оббатые его служанки. Он прежде всего попытался научить людей истине и рассеять тот мрак суеверия, который опутал умы крестьян и самого мэра Мартино. Марк стремился к тому, чтобы сделать школу умственным центром, откуда лучи света должны были разливаться по всей округе. Он замкнулся в определенный круг своих занятий Уверенный в том, что, развивая детские умы, он подготовляет почву для будущей победы, научая людей понимать и хотеть. Вся его вера, все его стремления заключались в этой работе. Ему пришлось снова сделаться секретарем мэрии, давать советы мэру Мартино, весьма довольному в сущности возвращением Марка. Ему уже пришлось выдержать не одну ссору со своей женой, прекрасной госпожой Мартино по поводу тех урезок, которые пришлось сделать во время церковных служб, так как с уходом Шанья не было певчих. Поднялась опять старая история по поводу церковных часов, которые совсем перестали идти. Муниципальный совет разрешил расход в 300 франков на покупку часов, которые и были помещены снаружи здания мэрии. Тогда люди поняли, что в Жонвиле дела пошли по-новому. Многие нашли, что такой поступок очень дерзкий, но другие радовались тому, что теперь будут точно знать, который час. Марк, однако, был далек от того, чтобы праздновать такие легкие победы. Он знал, что ему предстоят еще годы тяжелого труда, прежде чем он добьется действительных результатов. Каждый день, впрочем, он радовался тем семенам будущего, которые он рассеивал щедрую рукою, уверенный в том, что на его стороне будут со временем все те, кто веруют в истину и убедится в том, что только в ней действительный источник здоровья, благоденствия и мира. Марк и Женевьева провели несколько лет в этой благотворной работе. Они были счастливы. Марк радовался тому, что никогда еще не чувствовал в себе такого подъема энергии. Возвращение Женевьевы, их полное единение на любимом поприще, придавали ему новые силы, потому что теперь его жизнь и его деятельность составляли одно нераздельное целое. Прежде бывало он страдал от того, что, поучая других, не мог убедить свою подругу, мать своих детей, в истинной справедливости своих взглядов. Ему казалось, что допуская в своей семье разность убеждений, он сам терял уверенность в их правоте. Зато теперь в нем проснулась непобедимая сила авторитета потому что он доказал своей жизнью, своим семейным счастьем, силу тех идей, которые проповедовал. Сколько радости, сколько удовлетворения доставлял совместный труд этой дружной семье. Муж и жена работали рядом, свободно, сохраняя каждой свою индивидуальность. Если на Женевьеву находили иногда минуты слабости, Марк не насиловал ее, а предоставлял ей самой разобраться в своем внутреннем мире. Каждый вечер по окончании классов, когда мальчики и девочки уходили домой, наставник и наставница оставались одни в своей крошечной квартирке. Они беседовали об этих детях, которые были вверены их попечением, и они сговаривались о завтрашней работе, не связывая себя, однако, однообразием программ. Она была более сентиментальна, менее верила в книгу, стараясь воспитывать из своих девочек искренних любящих женщин освобождая их от рабской подчиненности мужчине, освещенной веками, развивая в них чувство любви по преимуществу, дабы не превратить их в самоуверенных гордячек. Марк хотел идти дальше, он хотел обучать и мальчиков, и девочек одинаково, уделял им то же количество знаний, с тем, чтобы они впоследствии уже сами разобрались в социальном положении каждого из них. Ему было ужасно жаль, что он не мог соединить детей в одну школу для совместного обучения, как это сделал Миньё. У него было всего около 30 учеников и учениц, и он обучал их вместе. Но в Жонвиле было гораздо более жителей, чем в Мурё, поэтому и число учеников значительно превышало то количество, которое посещало школу Миньё. У Марка было до 30 мальчиков, а уже не в Евы столько же девочек. Если бы соединить их, какой бы получился превосходный класс? Марк был бы старшим учителем, а Женевьева его помощницей. Образовалась бы настоящая семья, среди которой они явились бы отцом и матерью всех этих ребятишек. Таким образом был бы достигнут настоящий идеал школы. Ученики и ученицы преуспевали бы гораздо лучше из чувства соревнования. И отношения их между собою только бы выиграли от такого совместительства. Маркс считал, что для учителя не может быть лучше помощницы, как его жена. С какой радостью он разрушил бы ту стену, которая разделяла их классы, и соединил бы в едину всю эту толпу малышей. Он внес бы в дело свой зрелый ум и свои познания. Она влияла бы на детей своей нежную заботливостью, и вместе они бы создавали из них, будущие счастливые семьи, показывая им пример истинной любви и умственного объединения. Марк продолжал работать так, как он работал последние 15 лет в Мальбоа. Здесь в его классе было меньше детей и ощущался недостаток в учебных пособиях. Зато он гораздо свободнее мог применять свой метод. Поле деятельности было уже, и получаемые результаты более наглядны. Его не огорчало, что число учеников, из которых он создавал будущих граждан, не было так многочисленно. Если бы во всей Франции все школьные учителя работали так, как он работал, и ежегодно подготавляли бы 10-20 мальчиков, внушая им справедливые и широкие взгляды, они бы скоро подготовили всю нацию для той просвещенной деятельности, для которой она была призвана. Новый инспектор народных школ, господин Маруа, друг Дебаразера, Не стеснял Марка относительно программы. Очевидно, он получил особенные инструкции от своего начальника. Жонвиль представлял собою такое захолустье, что туда редко кто заглядывал, и учителю была предоставлена полная свобода действий. Как и в Мальбоа, Марк уничтожил все картины, тетради, книги, которые способствовали развитию суеверия и ложно понятому патриотизму. Война, убийства, грабежи, все это лишь развивало грубые страсти и отравляло ум детей. Воспитание, основанное на понятии превосходства грубой силы над правом, создавало общество с преступными наклонностями, неспособное поклоняться истинному идеалу справедливости. Марк давал своим ученикам такие книги и такие картины, которые бы говорили их уму о высоких доблестях мирного торжества науки и труда, о братстве между народами, о солидарности всех и каждого в стремлении создать наивысшее общее счастье. Освободив класс от вредного наследия прошлого, он старался развить в учениках чувство гражданской доблести, обучая их законам родной страны, так, чтобы они ясно сознавали свои права и обязанности и могли служить Отечеству как просвещенные деятели, руководствуясь не узким патриотизмом, а общечеловеческими и гуманными идеалами. Франция должна была стремиться покорить весь мир не с оружием в руках, но не сокрушимым могуществом свободной мысли. Ей предстояла великая задача соединить все народы в одну общую братскую справедливую семью и тем победить всякую мысль о прежних ужасах войны. В отношении метода преподавания он придерживался по возможности программы, но иногда отступал от нее, находя, что она слишком сложна. Долгий опыт научил его, что знание – ничто, если оно плохо усвоено и неясно понято, и если его нельзя приложить непосредственно к делу. Поэтому, не устраняя вполне книги, которая оставалась основой преподавания, он отводил много времени устным объяснениям и старался оживить всякий урок, сделать его интересным и забавным. В этих упражнениях вполне проявлялся его врожденный талант преподавания. Он был неистощим в своих словесных объяснениях и умел сблизиться с ребятами, встать на их точку зрения, быть и старшим товарищем, и другом. Пережитые страдания и тяжелая борьба точно просветили его душу и научили его понимать детские умы и детские души. Он радовался их стремлению к знанию и восхищался постепенным развитием этих чистых, неиспорченных молодых отпрысков. Марк не только учил их, но и забавлялся с ними, как равный. Он охотно притворялся, что забыл буквы, чтобы снова выучивать их вместе с учениками, повторяя их шестилетним малышам. Тот же самый прием он употреблял и в географии, арифметике, истории и грамматике. Он открывал неведомые страны, постепенно, шаг за шагом, подвигался на пути науки, обращаясь за помощью к самим учащимся и радуясь, если им удавалось вместе установить какой-нибудь закон природы. Такой способ преподавания необыкновенно заинтересовал детей. Урок казался им веселее всякой забавы, и они обожали своего учителя, как самого преданного товарища. От детей можно всего добиться, если к ним относиться с искренней симпатией. Их надо любить, и тогда всякое преподавание будет понятным и доступным. Потом Марк старался, чтобы они применяли свои знания к практической жизни. Он ходил с ними в поле, объяснял земледельческие работы, посещал кузницы, слесарные заведения, постройки, знакомил их со всеми отраслями ручного труда. Гимнастику он вводил в игре и все свободное время употреблялось на физические упражнения. Марк внимательно вникал в жизнь своих учеников, входил в самые мельчайшие события, и старался справедливо рассудить их взаимные недоразумения и ссоры. Его приговоры обыкновенно принимались и той, и другой стороной, так как ученики, безусловно, доверяли его справедливости, а он пользовался этими случаями, чтобы развить их нравственные понятия и посредством любви приводить детей к познанию истины. Ребенок, которому никогда не лгут и относительно которого всегда поступают справедливо, Развивается в разумного, ласкового и здорового человека. Марк с особенным вниманием относился к каждой книге, к каждой картине, которую он давал в руки учеников. Большинство даже самых лучших книг содержат некоторую вошедшую в обычай ложь, в особенности относительно исторических событий. Он избегал каждой фразы, каждого слова, которое не было понятно ученику, а тем более всякой вымышленной легенде, всего, что возбуждало бы в детях ложный патриотизм. Марк и Женевьева проработали таким образом четыре года, стараясь исполнить свой долг в тишине и согласии. Дети вступали в школу и выходили из нее, и Марк часто говорил, что 50 лет упорного труда достаточно, чтобы пересоздать весь свет, если каждый ребенок, вышедший из школы, вынесет в свет истинные понятия о добре и справедливости. Конечно, четыре года труда не могли еще дать особенно блестящих результатов, но кое-что благоприятное было уже достигнуто, и семена, брошенные в плодородную почву, пускали здоровые ростки.